В эфире Оливия Корнева и Радио Прекрасное Зеленое. Знаешь ли ты, что 99,129 после запятой процентов атома занимает абсолютно пустое пространство. Это означает, что внутри мы выглядим так же, как и снаружи выглядит космос с планетами. Настолько велико расстояние между атомами. Не только твое тело, но и то, что ты видишь и чувствуешь, и с чем взаимодействуешь, состоит из пустоты. Этот факт заставляет нас пересмотреть, как мы воспринимаем себя и пространство. Медитация Ашиньета, которую ты собираешься практиковать, это состояние пустотности и ноль состояния. Это пребывание в пространстве пустоты, в нулевом пространстве. Это состояние, необходимо для любого магического взаимодействия с миром. Это переживание глубокого медитативного состояния, с помощью которого можно взглянуть внутрь себя, а затем найти и рассоздать нежелательные проявления и аспекты личности. В этом состоянии человек легко находит шаблоны своего социального поведения, пути которыми он уходит от реальности, причины конфликтов, эмоциональных проблем и многое другое. В течение этой медитации ты пройдешь от осознания глубоких частей твоего «Я» к еще более глубоким уровням спокойствия и твердости внутри тебя. На этих уровнях люди достигают такой частоты мышления, что это почти невозможно описать словами. Ты поймешь, что ты и Вселенная — это одно и то же. Ты сможешь поглотить все в твое бесконечное Я. Шуньята позволяет достичь внутреннего осознания духовности и Вселенского сознания. Я желаю тебе вселенского бесконечного расширения. В эфире Оливия Корнева, радио Прекрасное зеленое, сегодняшняя медитация называется Шаньята. Сядьте удобно. Закройте глаза. Сделайте вдох. И на выдохе расслабьтесь еще больше. Пусть с каждым выдохом напряжение покидает вас. Вдох. И выдох. Отдайте своему выдоху все напряжение. Почувствуйте тело. Почувствуйте тело внутри себя. А теперь почувствуй и скажи, кто ты. Скажи, кем и чем ты не являешься. И снова почувствуй. И скажи, кто ты. И кем и чем ты не являешься. Почувствуй, кто ты. И кем, и чем. Ты не являешься? Кто ты? Кем и чем ты не являешься? Почувствуй, кто ты, и кем и чем ты не являешься. Чем ты не являешься? Кто ты? И кем и чем ты не являешься? И чем ты не являешься. Кто ты? И кем и чем ты не являешься?